Послесловие автора. Эта история является плодом воображения, но в ее основе лежит ряд фактов и реальных событий. Мне кажется, вам стоит о них узнать. Терроризм. Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт. По телевизору беспрерывно транслировали одну и ту же запись, как самолет врезается в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сначала я думала что это фильм ужасов не верилась и не верится до сих пор что в нашем мире такое возможно а главное что это может повториться мне 12 нордост мне 14 серия терактов в мадридских поездах взрыв в московском метро между станциями автозаводская и павелецкая Взрыв двух российских пассажирских самолетов в воздухе. Захват заложников в школе в Беслане. Мне пятнадцать. Серия взрывов в лондонском метро и автобусе. В этот день, 7 июля, мы с одноклассниками находимся в Лондоне на экскурсии. Мне шестнадцать. Я возвращаюсь из английской языковой школы домой. Рейс Лондон-Москва задерживается на шесть часов. Позднее мы узнаем что все это время велись работы по разминированию нашего самолета. Большинство пассажиров того рейса были школьного возраста. Мне 17. Невский экспресс. Мне 20. Взрывы в московском метро на станциях Лубянка и Парк культуры. Мой будущий муж Антон, тогда студент второго курса, становится очевидцем трагедии на станции Парк культуры. Мне 21. Взрыв в аэропорту Домодедово. Взрывы в Минском метро. Теракты в Норвегии. Мне 23. Взрывы во время бостонского марафона. Теракты в Волгограде. Мне 24. Теракт в редакции «Шарли Абдо». Мне 25. Теракты в Париже. Мне 26. Взрывы в аэропорту и метрополитене Брюсселя. Трагедия в Ницце. Я росла, понимаю, что угроза терроризма – это часть моей жизни, угроза, которая крепнет с каждым днем. Трижды трагедия едва меня не коснулась. В этой книге описан теракт на станции метро Парк Культуры. Взрывное устройство, закрепленное на теле семнадцатилетней Джанет Абдурахмановой, вдовой дагестанского боевика. Было приведено в действие 29 марта 2010 года в 8.39 утра. Теракт унес жизни 12 человек. Несколько десятков пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Спецслужбы действительно обнаружили записку на арабском языке, заканчивающуюся словами «Встретимся в раю».